Добровский расстроганно вздохнул, прижал к сердцу руку и так низко склонился, словно собирался упасть государю в ноги. В полуверсти от них, на просторной в редких кустальниках долине, шла потешная война. Перфильев чумаков, офицер Горбатов обучали ратному делу башкирцев, а заодно и вновь прибывших заводских крестьян. Были тут и те, что отстали от Пугачева в последней схватке с Михельсоном, а потом, напав на след, вновь влились в народную армию. Потрескивали ружейные выстрелы, скакали всадники парами и общим строем, сшибаясь друг с другом, как бы пронзая один другого деревянными вместо пикольями, иные на всем скаку рубили саблями чучело из соломы, и с криком «Ура!» «Алла» бросались в штурм на воображаемые города-крепости. «Ишь шумят, ишь храбрятся! Кабы на войне так-то! Это Перфилев с Горбатовым стараются!» — сказал Пугачев, посматривая на задорную войнишку. — Добре, добре, — сказал он и поднялся. Вскочил и Дубровский. Желая укрыться от боевого шума, они пошли вдоль берега, к серо-красной обрывистой скале. Дубровский нес государев кафтан. Сказывай-ка про себя далее. А далее так. Промотал я все одиннадцать купеческих тысяч, Ваше Величество, как и не бывало их. А промотав, убоялся возвращаться к толстосуму Гусятникову. И сочёл за благо удариться в бега. Дав мзду, поплыл я на Кашкурской кладной вверх по Волге до города Сызрани. Оттуды прошёл пеш через Казань, Кунгур, Екатеринбург, полковника Тимошова на винокуренные заводы. Здесь каюсь, сострепал я фальшивый паспорт на имя Алексея Ивановича Дубровского. переведя на он и с просроченного своего пашпорта Мценского магистрата сургучную печать. «Мастер, значит», — подал голос Пугачев, пряча в бороду ухмылку. «И был с тем пашпортом допущен я в контору заводскую для письменных дел», — продолжал Дубровский живо. Не учинив никаких пакостей, а видя лишь пакости начальников и служащих, Оттуда через год сбежал я на Златоустовский завод. В октябре же прошлого года был отправлен с работными людьми на медный рудник. Вот уж где хватил я поту солёного. На заводе, да в руднике-то, работным человеком бывший, я все жилы надорвал. А ту самую пору приехали башкирцы с командиром Мраткой Батырым. Всюду разглашаю, что явился де под Оренбургом истинный государь Петр Федорович Третий. И с онами башкирцами отправился я под Оренбург в Берду. С той поры не отлучен от вашей государь великой армии. Пугачев, остановившись, круто повернулся к Дубровскому, в упор взглянул на него, сдвинул брови. «Веришь ли, Алексей?» что есть я истинный государь Пётр Фёдорович Добровский щелчком букашку ползущую по царскому кафтану, который бережно нёс он, и повалился Пугачёва в ноги. Верю, аки в самого Господа, и служить вам клянусь до самой смерти. Пугачёв поднял его, проговорив: Жалую тебя, главным секретарем моей коллегии и еще богатым кармазинным кафтаном с золотым позументом. Верь мне, верь, Алексей, в великих чинах будешь, как сяду на престол. В путь мой престола державный, народу угодный. Все теперь поверили. Взять деколонга генерала, Шепнул я ему под Троицкой крепостью. Он сразу же и повернулся сибиряками в Челябинбу. Сидит теперь там, смирно, не рыпается. А командующий князь Щербатов письмо получив от меня за царской печатью, также же без шуму в Оренбурге сидит. Я део против его государя своего воевать не могу. Один немчин Михельсон фанфанч супротивятся а он долго ли коротко ли не зринут будет какая-то не будь берёза давно по михельсонешки по собаке плачет ну и закачается у меня все вороги закачаются взмахиваю рукой закончил пугачёв весь свет закачается всё раскачаю и озим грохну на вот кто я есть Он тяжко дышал, глаза его сверкали. Дубровский разญунул рот, попятился от государя. Вдруг оглядевшись по сторонам, Пугачёв тихо сказал: "А ты, Алексей, нет-нет, да ухом и преклоняйся, и вслушивайся, что вокруг бают, графята мои, да атаманы. Они тоже в присмотре нуждаются". Мало ли их вьётся возле. Языком треплют ладно, а что на душе? Сами поди, иной час не ведают. Но да я ведь крут, я ведь в обиду не дамся. Шли медленным шагом, обсуждали разные дела: как писать, кому направлять указы, Затем, отпустив Дубровского, Пугачев накинул на плечи кафтан, легким скоком подбежал к пасущейся на луговине незаседланной чьей-то лошади, поймал ее за криву, мигом спрыгнул на нее и помчался в поле на учение. — Здорово, дедушки! Помогай Бог работать! — Здоров будь, бачка-государь! Здравия желаем вашему величеству, дружно неслось со всех сторон. Пугачёв подъехал к хмурому Чумакову. Вот что, Федя, нече на меня губы дуть. Ежели обидел не в защи, слышька, сколько у нас пушек? Три, сквозь зубы заговорил Чумаков. Одна сбоку трещину дала. Бросить доведётся. Я людей на завод посылал, обещали восемь пушек отлить. Где пушки? А эвот на пригорке. Пересев с клячены своего засёдленного жеребца, Пугачёв нахлобучил поданную шапку и подъехал к пушкарям. А ну, стрельцы молодцы, как вы пушки заряжаете да наводите? Григорий, ты кожись канониром себя считаешь? Эван, со стана скали. «Сверсту, а то с гаком будет. Ну-ка, наведи». Расторопный с рваными ноздрями Григорьев Федор сказал «Слушаюсь» и стал поспешно налаживать орудие. «Готово, батюшка?» Пугачев соскочил с коня, проверил прицел, сказал «В небо нацелил». «Эх ты! Больно скор! Ну-ка, Митрий, ты!» наводил митрий наводил андрей петров и многие другие и всякий раз пугачёв поправлял их давал прицел сам